По всему острову виднеются большие белые рубцы на горных откосах. Это углубления, из которых вынут коралл. Некоторые из них имеют четверть акра в ширину. Это резервуары для дождевой воды, так как колодцев здесь мало, а источников и ключей нет совсем. Говорят, что климат в Бермуде... Мягкий ровный, снегу и льда не бывает совсем, и круглый год можно проходить в весеннем платье. Мы попали туда в начале мая. Было уже восхитительное, вполне установившееся лето с пламенным солнцем, позволявшим ходить в самой легкой одежде. Дул постоянный северный ветер, так что мы совсем не страдали от жары. Часам к четырем, к пяти... Термометр начинал опускаться. Приходилось одеваться теплей. Я поехал в Сент-Джордж утром, одетый в самое тонкое полотно, и вернулся в пять часов вечера в двух пальто. Говорят, что ночи здесь всегда свежие и сырые. У нас в квартире были гнезда москитов, и его преподобие говорил, что москиты его сильно беспокоили. Я часто слышал, как он хлопал и стукал этих воображаемых созданий с таким рвением, как будто они существовали на самом деле. В Бермуде нет москитов в мае. Более семидесяти лет тому назад в Бермуде провел несколько месяцев поэт Томас Мур. Он был послан туда регистратором Адмиралтейства. Я не вполне уясняю себе должность регистратора адмиралтейства в Бермуде, но думаю, что обязанности эти состояли в отчете об адмиралах там рожденных. Я об этом справлюсь. В адмиралтействе дела оказалось немного, и Мур соскучился и уехал. На острове благоговейно хранится воспоминание о нем, составляющее... Одно из сокровищ острова. Я смутно догадывался, что этой достопримечательностью мог быть кувшин. Но мне двадцать два раза помешали осмотреть его. Впрочем, это неважно, так как достопримечательность оказалась лишь стулом. «В Бермуде есть несколько достопримечательностей» но на них можно и не обращать внимания. Бермуда — это самый подходящий приют для усталого человека. Туда действительно можно сбежать. Многие американцы едут туда в марте и остаются до тех пор, пока дома не окончится вся мерзость ранней весны. Бермудцы надеются в скором времени установить телеграфное сообщение с остальным миром, но даже когда им удастся завести у себя это проклятое учреждение, телеграф, туда все-таки можно будет ездить отдыхать, так как там масса прелестных маленьких островков, разбросанных по закрытому морю, где можно жить в полной уверенности, что никто тебя не потревожит. Телеграфисту придется плавать туда на лодке, и его легко можно будет убить во время высадки. Мы провели в Бермуде четыре дня. Три ясных на воздухе и один дождливый в комнате, так как нам не удалось найти яхту для катания. Теперь наш отпуск кончился, и мы опять сели на корабль и поплыли домой. Между пассажирами был один худой слабый, неизлечимо больной. Его усталый страдальческий взгляд и печальный вид вызывали всеобщее участие и сострадание. Когда он говорил, что случалось очень редко, в его голосе слышалась какая-то особенная мягкость, которая делала всякого его другом. На следующий вечер путешествия мы все сидели в курительной каюте. В то время он понемножку вмешался в общий разговор. Слово за слово он впал в автобиографическое настроение, и результатом был следующий оригинальный рассказ.